Глава 26. «Сюрприз не сработал?» – спросил Иван, поздоровавшись с Маратом. «Как посмотреть?» – сухо ответил майор и пихнул напарника за руль. «Лучше введи в курс дела. Что за трупы?» «Супруги Шильман». «Оба! Кто их?» «На месте разберемся», – ответил майоров, включая скорость. Ворота во двор дома Шильмана были широко распахнуты. Во дворе, помимо патрульного экипажа, Валеев увидел автомобиль Елены и мотоцикл Устинова. Оперативники прошли в дом. В гостиной на диване лежал труп женщины. Двое понятых жались к стене. Криминалист был сосредоточен на поиске улик. Валеев узнал в погибшей Анну Шильман. Не увидел на теле ран и спросил Мишу. «Как ее?» «Не топчись! Петелина наверху!» – ответил эксперт, не отвлекаясь от работы. Оперативники поднялись на второй этаж, услышали всхлипывающие звуки. В одной из комнат следователь допрашивала заплаканную Алису Никитину. Петеля кивнула оперативникам, дожидаясь, пока девушка попьет воды и вытрет нос, затем спросила ее. «Алиса, вы должны рассказать все по порядку. Когда вы сели ужинать? Кто был за столом?» «Часов в восемь. Артур с женой и я. Вы ели то же самое, что супруги Шильман. Что мне дали, то я и ела». И все-таки вспомните, что было на столе. Филе индейки и салат, гарнир, они не едят по вечерам. Не ели. И по бокалу вина мне тоже налили. Алиса готова была вновь расплакаться, но Петелина не позволяла ей отвлечься, задавая короткие вопросы. «Вы пили из одной бутылки?» «Да, белое вино. Бутылку открывал Шильман. Кто готовил еду?» «У них есть домработница, но вечером она уходит». Кроме вас троих, никого во время ужина в доме не было? Нет. Что было потом? Я вызвалась мыть посуду, чтобы хоть как-то быть полезной. Помыла, потом ушла на второй этаж к себе в комнату. А хозяева? Они остались смотреть телевизор в гостиной, достали бутылки. Алкоголь? Что именно они пили? Посмотрите в баре, я не знаю. Петелина перевела взгляд на оперативников. Майоров, понимающе кивнул и вышел, чтобы предупредить эксперта о необходимости проверки бутылок. «Что-нибудь еще можете припомнить?» Спросила Петелина Алису. «Любую мелочь». «Ничего особенного. Оба были в хорошем настроении. Даже Анна на меня не дулась». Алиса шмыгнула носом, сосредоточилась. «Кажется, они что-то отмечали. Говорили, что удачно получилось». «Что именно?» Комбинат упоминали, акции. Я толком не поняла, мне это незачем. Ушла, легла спать. Как вы их нашли? Проснулась под утро. Слышу, внизу телевизор работает. Спустилась, они на диване спят. Как сидели, так и отключились. Я еще усмехнулась. С виду такие интеллигентные, а напиваются, как все. Я выключила телевизор, стала убирать посуду со столика. Вы трогали бутылки? Ну да, я же еще не знала, что такое случилось. «Думала, просто выпили много». «Дальше?» – потребовала Петелина. «Я увидела ее глаза. Глаза Анны, они были открыты, понимаете? Открыты, но как стеклянные. Я выронила бокал, он разбился, но они даже не вздрогнули». У Алисы затряслись руки, словно она заново переживала тот момент. Елена наполнила стакан водой, придвинула его к Алисе. Та отпила, ее кукольное личико сморщилось, она запричитала». Я жутко испугалась, жутко. Ночь, темно, пугающий дом. Я бросилась к выходу, выбежала во двор, а там холодно, я раздета, и меня заколотила дикая дрожь, все тело ходуном. Припомните, входная дверь была открыта? Не знаю, у меня не было ключей, я выбежала и все. Через какое время вы позвонили в скорую? Я окоченела, вернулась в дом, нашла телефон и позвонила в скорую. В гостиную я больше не заходила, только вместе с врачами, когда они приехали. Елена оставила Алису в комнате, сама вышла вместе с Маратом. «Ты все слышал? Что скажешь?» «Где Шильман?» – посчитал необходимым внести ясность Валеев. «На диване только его жена. Шильмана увезли на скорой, был еще жив, но не спасли». Марат от досады покрутил головой. «Хочешь, догадаюсь, опять остановка сердца, как у Волкова и Довтяна?» Елена кивнула. «Тот же диагноз», – подтвердила Елена. И опять экспресс-тест показал, что яда в крови не было. «Это уже ни в какие ворота. Таких совпадений не бывает», – кипел возмущением Марат. «Знаю, но нужны доказательства. Надо хоть за что-то зацепиться». «Алиса Никитина, вот наша зацепка. Там, где эта красотка, там трупы. А ей хоть бы что?» Петелина молча кивнула. Но беспомощный жест ее рук показывал, что одних подозрений для обвинения недостаточно. Она спустилась вниз, обратилась к криминалисту. «Миша, что у тебя?» «Пока сказать нечего. Пальчики зафиксировал, собрал весь алкоголь из бара и все остатки еды из холодильника. Будем исследовать». «Переходите на второй этаж. Надо осмотреть комнату Никитины и спальню хозяев». «Куда без этого?» Устинов с криминалистическим оборудованием отправился наверх. Петелина давала указания полицейским. «Оба тела, и отсюда, и из больницы, срочно отправить в наш морг, на судебно-медицинскую экспертизу к Лопахину. Врачам я больше не доверяю». «Ни одного не откачали. Какой с них толк?» – согласился Валеев. «Организуйте оперативно и предупредите Лопахина, что это для меня». «Сделаем», – кивнул Майоров, доставая телефон. Тело Анны Шильман вскоре вынесли. По лестнице спускалась Алиса с растерянным видом. «Почему у меня обыск? Я ни при чем, я не виновата». А кто тогда? Думаете, опять ваш бывший муж постарался? Не скрывая иронии, спросила Елена. Она еще не сообщала Алисе о гибели Дениса Никитина, только с цветами на этот раз не увязочка. Как их там? Астры? Где они? Упоминание цветов заставило Алису напрячься. не передалась ее тревога, она невольно сосредоточилась и осмотрелась. Две пары глаз пробежались по комнате и остановились в одной точке. У темной стены между шкафами стояла напольная ваза с красными искусственными цветами. Среди алого букета выделялись два белых цветка. Петеляна подошла к вазе. В отличие от красных, белые астры были живыми. Она осторожно достала их, поддерживая за бутоны. Перехватила руку ниже, и белые головки соцветий склонились на надломленных стеблях. Это он! Он! Я же говорил! Он мстит мне! В ужасе заголосила Алиса.